— Слушай, ну как ты там? Мама склонилась над лежащим сыном, промокая его вспотевший лоб помятым носовым платочком, который она нервно комкала в руке. Сначала Илья ее совсем не узнал. Мама сильно постарела. Паутинка морщинок окутала родное лицо. Уставшие и покрасневшие глаза с едва различимым укором смотрели на сына, задавая немой вопрос. — Ну «Как же ты так, сынок?» Мама с нежностью провела ладонь по горячей щеке сына и снова прошептала. «Как ты, сынок?» «Мамуль, ты?» «Что с тобой?» — ответил Илья, глядя с тревогой на вмиг постаревшую женщину. «Что с тобой случилось? Ты на себя не похожа?» Мама тоскливо улыбнулась и прошептала. «У нас все в порядке». «Как ты там?» «Да у меня тоже вроде бы как бы все в порядке», — замялся Илья. «Вот, приболел малость. Но это ерунда. Скоро поправлюсь и к вам приеду. Комбат обещал отпуск дать. Так сказать, за боевые заслуги». Мать снова печально улыбнулась и проговорила. «Возвращайся скорее. Мы тебя очень ждем». «Конечно. Как батя». Попытался перевести разговор Илья. «Папа тоже скучает. Приболел он, вот и не смог прийти». «А что с ним?» — насторожился Илья. «Да сердце что-то пошаливает», — тоскливо ответила мама. «Переживает за тебя. Ведь с тех пор, как ты уехал, ни письма, ни весточки. Порадуй старика, напиши». «Мам, да не грузись!» «Я напишу! Обязательно напишу!» Внезапно образ матери стал медленно растворяться. Илья протянул руки, пытаясь остановить ее. Однако сделать это у него не получилось. Знакомый образ так и растаял в ночной прохладе. «Я вернусь, мама!» «Я выживу!» — прошептал Илья в пустоту. «Я обязательно вернусь!» Разбудил Пушкарева ночной холод. Голова уже почти не болела, но вот спина все еще давала знать о себе приступами сильной боли, возникающей при резких движениях. Однако теперь Илья был уверен на все сто процентов, что это обычный ушиб, который рано или поздно пройдет, не оставив и следа. И хотелось надеяться, что с ее приключиться не поздно. А как можно раньше. Ведь на нем все заживало, как на собаке. В детстве разбитые коленки и ссадины от бегания и лазания по деревьям. В юности синяки после драк со сверстниками. В учебке ушибы, полученные на изнурительных тренировках. Вот и сейчас подобные мелочи совершенно не пугали Пушкарева. Сейчас он отлежится, и все пройдет. Единственное, что сильно напрягало – отекший глаз. Шишка была добрых размеров. По крайней мере, так Пушкареву казалось. А фраза «синяки украшают мужчину» всегда вызывала в Илье приступы обиды. Неужели отекшая щека или синюшный мешок под левым глазом может кого-то украсить? Бред какой-то. Неужели девчонкам нравятся «убогие и покалеченные»? И ерунда. Илья поднял голову и взглянул на кусок темного зарешоченного неба. Бесконечная чернота с миллиардами огоньков, начищенных до блеска вчерашним дождем, манила к себе таинственной неизвестностью. Как странно. Глядя в это небо, на эти звезды, осознаешь, что вся земная суета с ее бесконечными проблемами, войнами и политическими интригами супердержав на самом деле ничто по сравнению с этой бесконечностью. Хотите пример? Что такое эта война с десятками тысяч смертей по сравнению, ну скажем, с рождением звезды? Да ровным счетом ничего. По крайней мере во вселенском масштабе. А может и другой вариант. Что если где-то там, далеко-далеко, живут маленькие зеленые человечки, которым чужды все эти войны и интриги. Они гораздо мудрее нас и смотрят на людей через большое увеличительное стекло, не понимая, чем мы тут занимаемся, почему воюем, зачем убиваем себе подобных. Ведь к чему это может привести, если не к гибели человечества? А значит, все это глупо и печально. Неужели лучше разрушать и убивать? чем созидать и рождать что-то новое. Неужели вселенский разум, Иисус, Аллах, Будда, Шива или еще кто-то создал людей лишь для войн и страданий? Илья вздохнул. Как бы сейчас ему хотелось оказаться там, среди всего этого величия и спокойствия, у далекой приветливой звезды на какой-нибудь безлюдной планете? Отвлечься от земной суеты, забыться и ни о чем не думать. Проваляться с недельку на берегу теплого моря. Просто так, ничего не делая, ни о чем не думая. А потом сесть в космический корабль и улететь домой к маме и папе. Пойти домой, позвонить в дверь. А потом всех крепко-крепко обнять. Да. Пушкарев мечтательным взглядом обвел небосвод и поднялся с земли. Мечты мечтами, а реальность реальностью. Сейчас его жизнь висела на тонком-притонком волоске, который мог оборваться в любую секунду. Поэтому необходимо что-то предпринять. А для этого нужно сначала хорошенько осмотреться. Илья ввел взглядом в свою тюрьму в поисках какого-нибудь варианта спасения. Хоть что-нибудь, за что можно зацепиться. Один маленький намек. Мизерный шансик. Он обязательно им воспользуется, каким бы незначительным этот вариант ни был. Но ведь не бывает безвыходных положений. До выхода из ямы навскидку было метра три. Поэтому дотянуться до решетки без посторонней помощи он не мог. На полу, кроме сырой соломы, ничего не наблюдалось. В углу тюрьмы стояло дырявое ведро, от которого разило, как из канализационного люка. Даже если пренебречь своей природной брезгливостью и перевернуть парашу, то высоты полученного пьедестала все равно не хватит, как ни крути будь он даже чемпионом мира по прыжкам в высоту. Шансов победить законы природы с пресловутым земным притяжением у него не было. «Суки — Суки! — выругался Илья, сгребая солому в кучу. — Чтоб вас всех! Собаки дранные! Ненавижу твари! Внезапно что-то холодное скользнуло по его ноге и выпало из полуразодранной штанины брюк. От неожиданности Пушкарев даже вздрогнул. — Наверное, это нервное. Если не успокоиться, то так скоро он начнет пугаться собственной тени. Хотя нет, это ему не показалось. Илья нагнулся и подобрал небольшой предмет. Холодная сталь моментально обожгла ладонь. — О чудо! Это был пирочный ножик. Возможно, он выпал из продырявленного кармана брюк. Но, так сказать, своим ходом Илья не шел, то остался лежать в штанине. И это был именно тот шанс, за который нужно хвататься двумя руками. И, возможно, он приведет Илью к спасению. Ведь не бывает безвыходных ситуаций. — Ну, сучары! — погрозил Пушкарев чернеющему сквозь решетку небу. Дай бог вырвусь. А если нет, отвечаю. Один я на тот свет не уйду. Кому-нибудь напоследок из ваших в горло воткну. Слегка успокоившись, Илья выковырял большой плоский камень из земляной стены и принялся аккуратно затачивать короткое лезвие. Через час кропотливого труда Нож был острее любого джилетовского станка. Илья аккуратно сложил его в карман и улегся на импровизированный матрас. Спать совершенно не хотелось, поэтому Пушкарёв тупо уставился на зарешеченное небо и так пролежал до самого рассвета, размышляя о своем незавидном положении. Первое, что хотелось знать, куда его занесло. То, что это не село, в которое, по данным разведки, спустились боевики с гор, Илья уже давно сообразил. Скорее всего, сейчас он находится в их лагере, где-нибудь в горах. Еще бы знать, в именно, Точнее, в каком квадрате. Наверняка это место располагалось далеко от предгорных поселений. Иначе бы его уж данным давно нашли наши самолеты-разведчики или спутники. А судя по размерам и инфраструктуре лагеря, эта база не являлась временной. Когда боевик тащил Пушкарева к яме, Илья сумел разглядеть несколько построек и высокий каменный забор с железными воротами. Также не ускользнула от его цепкого взгляда укрепленная вышка с пулеметным гнездом и дозорным. Это означало, что лагерь строили основательно в надежде, что маджахеды могут провести здесь не один день, а то и не один год. Наверняка это какой-то скрытый, хорошо замаскированный тренировочный лагерь в труднодоступной горной местности. Илья протяжно выдохнул. Если эти догадки окажутся верными, это сильно уменьшит его шансы вырваться из плена. Ведь блуждать пешком по горам без еды и пищи равносильно смерти или повторному пленению, что тоже приведет к неизбежному финалу. Поэтому подготавливаться к побегу нужно основательно. А для этого необходимо много времени и везения. И если вторая составляющая понятие абстрактно и не поддающееся прогнозированию, то вот с первой все обстояло иначе. И на этот вопрос у Пушкарева не было никакого ответа. Время. Сколько его у него осталось? День? Два? Неделя? Месяц? Если верить приказу Вахи, пока Пушкарева трогать никто не будет. Илья частенько слышал истории о жадности Рыжего, поэтому вряд ли Ваха пустит его в расход без причины. Ведь это было экономически невыгодным. Илью можно обменять на пленных боевиков, потребуют за него выкуп, Наконец, продать в рабство. А это все-таки жизнь и шанс на побег. Однако сильно обольщаться на этот счет не стоило. Надеяться на здравый смысл этих людей было занятием глупым и бездарным. Сегодня они в шоколаде, значит, настроение хорошее, мысли правильные. А завтра получат по своей черной заднице вернуться в лагерь побитыми. и пипец. Прощай здравый смысл вместе с жизнью и ее экономической ценностью. — Да, — прошептал Пушкарев, осознавая безвыходность своего положения. — попан полнейший. Сука, это же надо было так попасть. Однако он тут же вспомнил погибших пацанов. Славку, Саню Долгих, Валика. Неужели он остался один из всего отряда? Может, все-таки еще кто-то уцелел? А может, не просто уцелел, и сейчас его активно ищут? А что толку? — Храни нас всех, Господь! — устало прошептал Илья, закрывая глаза. — И живых, и мертвых. С такими мыслями он снова задремал, свернувшись от ночной прохлады калачиком, как в далеком-предалеком детстве, когда ему едва исполнилось пять лет, И мама была еще молодой, а жизнь казалась безоблачной и счастливой. Под утро, когда солнце еще не взошло, в яму заглянул здоровый бородатый чеченец. Он бросил вниз обгрызенные корки хлеба и пару костей со скромными остатками мяса. Наверное, это предназначалось местным псам, изредка поскуливающим в утренней тиши. Но ну теперь в их пищевой цепочке появился конкурент, вследствие чего часть завтрака отошла Илье. Парень с жадностью набросился на объедки, так как не ел уже целые сутки. Обрек злобно улыбнулся, глядя на унижение парня, и весело крикнул вниз: "Жи, свинья! У нас собаки такое не едят, а тебе самое то!" Боевик пару раз непринужденно гоготнул и скрылся с глаз Пушкарева. Рассвет Илья встретил, глядя на исчезающие в вышине звезды. Небо стало светлеть, луна из желтой превратилась в белую, и вскоре над миром поднялось вечное солнце. Его лучи весело побежали по грешной земле, разгоняя ночные сумерки и наполняя холодный воздух жизненным теплом. Вскоре лагерь пришел в движение. Заскрепели двери бараков, воздух наполнился голосами проснувшихся боевиков. Они весело приветствовали друг друга своим инородным салам, абсолютно позабыв про пленника, находящегося неподалеку в яме. Однако Илью это устраивало. Чем меньше про него вспоминали, тем лучше для его здоровья и жизни. Лишь бы только кормили сносно, и поменьше выводили из себя тупыми фразами и смешками. Весь день Пушкарёв провел на полу, в лежачем положении. Он решил набираться сил. А что может лучше всего помочь в этом, учитывая его незавидное положение? Только здоровый сон. Поэтому, плюнув на мучающий его голод, Илья закрыл глаза и вскоре снова уснул. Завтрак принесли только под вечер. Все тот же скалящийся во весь рот чеченец спустил вниз ведро, в котором стояла миска с какой-то подгоревшей кашей и кувшин воды. «Налетай, русский! Жри, пока даю!» — весело крикнул он парню. «Может, в последний раз ешь, так что наслаждайся жизнью!» Слова боевика насторожили Пушкарева. «Почему? Что вам, каши жалко?» С надеждой в голосе поинтересовался Пушкарев. Чех снова оскалился. — Да этих помоев у нас хватает. Специально для свиной держим. — Ну а в чем тогда дело? — не унимался Илья, осознавая, как начинает в груди бешено колотиться сердце, немеет ноги и перед глазами начинает рябить. — Мочить тебя, Ваха, собрался. — Показательную казнь устроить. «Башку отрезать и вашим отправит, Чтоб суки знали, что на нашей земле Аллах всегда с нами! А вы сдохнуты, как бешеные псы!» Легкая ледяная дрожь пробежала по всему сердцу, пробираясь к мозгу и сковывая его холодными тисками страха и безнадеги. Он мог кричать, плакать или смеяться. Но конец был один. «Завтра, послезавтра...» Его выведут на двор, поставят на колени, и палач отсечет голову коротким взмахом тесака, если, конечно, повезет. А может, это будет долгим и мучительным процессом. Ведь сделать это не так-то легко. И с этим ничего не поделаешь. Шанс выжить практически равен нулю. Не поможет ни план, ни остро заточенный ножик в кармане. И все эти планы и мысли о побеге — лишь жалкая попытка успокоить себя. Сейчас Пушкарёв все это осознал. И ему стало страшно. Неужели это конец? Неужели просто выведут во двор и отрежут голову? Мелькнуло в отказывающемся воспринимать действительность мозги Ильи. Неужели все так и будет? Нет. Пушкарев не раз видел подобные сцены. Чеченцы частенько резали головы пленным бойцам, пытаясь запугать федералов подобными ужасами. Однако все это было так далеко, и его не касалось. Ведь каждый считает, что подобное может случиться с кем угодно, только не с ним. Помнишь Сани из 134-й? Слышал пацана с водовы вчера? Все это было где-то рядом. Но не с ним. А здесь, увы. Ладно, жри. Завтра вряд ли будет время тебя резать. Надо ехать за получкой, так что не до тебя. Ну к вечеру вернемся и там посмотрим. Но все равно ты уже не жилец. Так что, ешь пока. Тебе ведь нужно быть в форме, чтобы ноги не трослись. Боевик поднял обратно опустевшее ведро и через секунду исчез из вида, оставив Пушкарева в полном замешательстве. Отложив алюминиевую миску в сторону, Илья уставился на темнеющее небо. «Пипец!» — прошептал он тихо. И страх, уже давно живший где-то в нем, моментально охватил разум Ильи. Неужели на самом деле ему осталось жить всего сутки? «А что потом?» «Как тяжело осознавать, что ты живой мертвец, и дни твои сочтены!» И от этого Пушкарёву захотелось зарыдать. Он упал на дно ямы и принялся молотить кулаками по сырой земле. «А, суки, сучары, чтоб вы сдохли, твари бородатые!» Так Илья провалялся около десяти минут. Он неистово колотил по земле, воя и причитая от ужаса и безысходности. А когда силы стали покидать еще неокрепший после взрыва и контузии организм, перепачканное землею тело Ильи замерло на дне ямы. Так он пролежал еще несколько минут, отказываясь возвращаться к реальности и принимать эту страшную действительность. Шли минуты. Илья продолжал лежать над ней ямы, не шевелясь. Куча разных мыслей лихорадочным калейдоскопом кружилась в его воспаленной голове. Если бы кто-то сейчас смог заглянуть в мозг парня, он бы, наверное, ужаснулся. Чего только не испытывал он. И отчаяние, и злость, и страх, и обиды. И даже подзабытую любовь к оставшейся дома девушке. Но все это было перемешано между собой и не имело никаких четких границ и рамок. Однако постепенно одна маленькая искорка стала тлеть и разгораться в потемках души Пушкарева, вытесняя и поглощая остальные. Вот страх покинул его истерзанное тело, вырвавшись на волю тихим рыком. Злость и ненависть растворились, перейдя во что-то иное, придающее силы и смелости. Ужас сменился железным спокойствием. И вот его жалкое, обездвиженное тело медленно поднялось с земли. Теперь он уже не тот Илья Пушкарев, которым был несколько минут назад. Теперь он – камень, скала, гранит. Ему плевать на все, на жизнь, на смерть, на жизнь после смерти, если таковая существует. На Бога, на черта, на Аллаха. Он знает, что приговор подписан. Но он также знает, что если придется принять смерть, то ее он примет в бою. И на тот свет уйдет не один. Он не будет плакать, не будет молить усмехающихся бородатых маджахедов с обкуренными козлиными мордами о пощаде. Это бесполезно. Но туда он идёт не один два их троих с собой утащит ведь если воспользоваться фактором внезапности и бить в шею то все реально илья с страненным видом стряхнул с себя остатки земли прилипшие к его изодранному камуфляжу и присел на землю я готов прошептал он тихо и взялся за чудом уцелевшую миску с едой ну и вы собаки будьте готовы Я так просто не уйду. За Витьку, Саньку, Валика и всех пацанов. Вы у меня узнаете, кто здесь свиньи. Илья запустил пальцы в слипшуюся комками кашу и принялся ее отрешенно жевать, не чувствуя вкуса, но наполняя желудок питательной смесью. Запив вставшее комком в горле питание, Пушкарёв отложил посуду в сторону и побрел свой угол на солому. Уставившись в начинающее темнеть небо, Илья не заметил, как задремал.